За намеки, куда менее рискованные, философ Дион был предан суду, а сенатор Приск казнен. Но, напоминая себе об этом, Иосиф сохранял полную сосредоточенность. Тон его оставался внушительным и сдержанным. С глубоким удовлетворением он увидел, как застывшие черты, наконец, дрогнули. «Да, он добился своего». Лицо императора покраснело, он с силой втянул верхнюю губу, глаза мрачно заблестели. Иосиф воодушевился, блаженное, упоительное чувство вознесло его к самому небу, и сознание, что, быть может, еще миг, один только миг, и он стремительно и страшно не низвергнется в бездну, делало это чувство тем более сладостным и он все читал, читал великолепную психологическую характеристику Ирода, мораль, которую он присовокупил своему повествованию. Быть может, он заплатит жизнью за то, что сейчас читает. Но высказать эти слова, эту свою веру в глаза римскому императору, в глаза врагу, это стоит жизни. Все отчетливее осознавал он, читая, что параллель между его Иродом и Домицианом ясна и безошибочна. Да, среди нескольких тысяч затаивших дыхание слушателей не было решительно никого, кто бы в этот миг не думал о принцах Сабини и Клементе, но именно потому и читал Иосиф дальше. Если он чувствовал угрозу с их стороны, Вполне достаточной мерой предосторожности было бы заключить их под стражу или изгнать из страны, чтобы не страшиться внезапного нападения или прямого насилия, но убить их из ненависти, уступая единственно лишь чувству, это ли не тираническое свирепство? Правда, царь долго откладывал исполнение своего плана, то есть самая казнь, Но это скорее отягощает его вину, нежели оправдывает его. Ведь если кто совершит жестокий поступок в первом приступе гнева, нет спору, это ужасно, но хотя бы объяснимо. Когда же человек решается на такое зверство лишь по зрелом размышлении, после долгих колебаний, это не свидетельствует ни о чем ином, кроме дикости и кровожадности. Иосиф закончил. Он умолк. От собственной смелости у него перехватило дыхание. В огромном зале стояла такая тишина, что слышно было шуршание свитка, которую он машинально принялся свертывать. А потом в гулкой тишине прозвучал резкий, дребезжащий смех. Он даже не был злым, этот смех. И однако все испугались. Точно в зал вошла смерть. Да, Домициан смеялся. Он смеялся едко, не слишком громко и не слишком долго. И своим высоким голосом тоже не слишком громко вымолвил широкую глубокую тишину. «Занятно». Очень занятно. Но этот смех отнял у Иосифа последние остатки благоразумия. Все равно ведь теперь ничего не поправишь. Это чтение последнее в его жизни. Так почему бы не показать собравшемуся здесь Риму, как встречают гибель на величественный еврейский лад? А в заключение. Крикнул он в мертвое молчание зала. «Я прочту вам, мой владыка и бог Домициан, и вам, мои высокочтимые гости, оду, передающую смысл этой книги, настроение духа, в котором она создавалась, и то мироощущение, которым пронизана вся история еврейского народа. Стихи отнюдь несовершенные, они звучат коряво, на языке, который для автора не родной. Но я надеюсь, что ясность их содержания от этого не пострадала.